В общем, он доволен достигнутым, но признает, что очень и очень нелегко ему отучить новообращенных христиан от приверженности к буколо, то есть человеческому мясу. «Раз уж вы поднимаетесь вверх по течению, дорогие гости», — добавляет он, — «будьте поосторожнее и не ослабляйте бдительности». «Слышишь, паншина», — говорит Себастьян Цорн.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 Куркума – это корни одного растения. Их хранят в ямах, усланных травой и листьями банана. Корни извлекают оттуда, поджаривают, скоблят, отжимают в корзинах, выложенных папоротником, и сок собирают в стаканы из полых стволов бамбука. Куркума идет в пищу, а также употребляется для умощения кожи. Она имеет самое широкое распространение и в качестве продукта питания, и в качестве помады. Маленький отряд европейцев проходит по деревне.